«А-а-а-а!» — кричал мой сосед по палате. «Значит, наступило утро. Первый солнечный луч, растекшийся по матовому стеклу окна, приводил соседа в возбуждение. Он начинал с «а-а». тянул этот звук, пока хватало дыхания, после чего переходил на другие гласные по алфавиту. Когда гласные кончались, он принимался за согласные, которые можно было тянуть, а когда исекали и они, затихал и большую часть времени лежал на спине, бессмысленно таращись в потолок. Уж не знаю, что он тщился там рассмотреть. Потолок был как потолок, белый и чистый без особых примет. Я попал в соседи к тощему парню лет, наверное, 25, с бесцветными волосёньками на узком черепе и бледной как у покойника кожей. Разговаривать с сосед не желал или не умел. К тому же страдал энурезом. Оживал он только во время кормежки и, в два счета, пожрав свою порцию больничной еды, алчно посматривал на мою. К его ежеутренним голосовым упражнениям я претерпелся. Могло быть хуже, а могло и лучше, обладая мой сотоварищ по безумию хоть какими-нибудь вокальными данными, кроме способности наполнять палату децибелами. Так начинался мой день». Еще один скучнейший день на планете Земля. Наверное, мы с соседом рано или поздно составили бы дуэт, если бы я с упрямством истинного уроженца Луны не продолжал заниматься физическими упражнениями. Это отвлекало. Присел, встал, присел, встал. Побегал на месте, задирая колени. Поднатужившись, кое-как сумел один раз отжаться от пола. Роботы санитара, убедившись, что мои телодвижения не ведут к суициду или членовредительству, не препятствовали мне укреплять опорно-двигательный аппарат. Не нужно было только мешать им выполнять свои несложные обязанности. Могли скрутить и оставить скрученным на полдня. К счастью, не дольше я проверял О местонахождении Джоанны я ничего не знал. Во всяком случае, её ко мне не допускали и вестей от неё не передавали. Да и желала ли она меня видеть, не уверен. После буквы L сосед сделал паузу, а дойдя до M, мычал долго с модуляциями и видимым наслаждением. Он любил этот звук. Но модуляции, обычно едва уловимые, звучали сегодня отчётливее. Вдруг он замолчал. Я ожидал, что настанет черёд нытья буквы Н, но этого не случилось. Тогда я посмотрел на соседа. Он в свою очередь скользнул взглядом в мою сторону, и чёрт возьми, мне показалось, будто в его пустых глазах мелькнула и тут же погасла искра разума. Наверное, показалось. Потом он против своего обыкновения завыл у, а когда в лёгкие кончился воздух, коротко вдохнув, проныл м и умолк. Я вновь посмотрел на него, он бессмысленно пялился в белизну потолка, словно мечтал раствориться в ней. Минуло, наверное, полчаса, прежде чем он вспомнил, что в алфавите содержатся ещё не пропетые сегодня буквы. Стоило ему вновь напрячь голосовые связки, как до меня дошло. Он сделал паузу перед М, затем пропел У и Н, после чего вновь замолчал. Он выделил в отдельный пакет звуки М, У и Н. Что получилось? Мун. «Да ведь мун — это название луны на одном из очень распространенных в древности и еще не окончательно позабытых языков. Сердце бешено заколотилось. Что это, глупое совпадение? Или мой сосед не такой олигофриен, каким хочет казаться, и очень осторожно дает мне понять, что знает обо мне кое-что? Ну, хоть бы то, откуда я взялся». Интересно, от кого он получил эти сведения. Но если верно второе предположение, то теперь мой ход. Та ещё задачка внушить соседу, что я понял его послание и сделать это так, чтобы не вызвать ничьих подозрений. Если я угадал правильно, то мы находимся не только под прослушкой, но и под непрерывным приглядом. Чьим, пока не важно, потом разберусь. Молчи, ущербный, прорычал я, делая вид, что долго терпел, а теперь готов выйти из себя. На воле не бойсь, на луну выл. Слово произнесено, он должен понять. Даже два слова луна ведь с земли тоже порой выглядит ущербной, как и земля с луны. Умный поймёт скрытый смысл, дурак нет. Ждать пришлось вроде бы и недолго, не более часа, и я понимал, что немедленного ответа не будет, но осознавал это только на уровне холодной логики. Эмоции же били через край, и я ругался про себя всеми чёрными словами, какие знал. Помирищелось: сосед мой просто тихий идиот. Хотя нет, вру. По утрам не очень тихий. Наступило время ежедневной санобработки палаты. Но знакомые санитарные роботы так и не появились. Значительно позже обычного времени дверь лязгнув уехала в стену, и в проёме появился робот другой конструкции. А, тоже знакомый. Привет, Гарилла. Этот или его собрат конвоировал меня в санпропускник в день моего знакомства с этой лечебницей, а потом в палату. Я не дёргался. Один вид робота сразу давал понять, что любая попытка сопротивления будет пресечена мгновенно и болезненно. За первой механической горелой в палату проследовала вторая такая же. Позади с пультом в руке, с видом тупой сосредоточенности, брёл человек в респираторе, первый, не считая моего соседа, живой двуногий, которого я встретил в здешней психушке. Я встал с койки сам. Мой сосед не последовал моему примеру, и роботу Гариле пришлось поставить его вертикально. Тощие ноги соседа тут же подломились в коленях, и он несомненно упал бы, если бы Гарила не умела быстро хватать падающие. В конце концов робот понёс его как младенца. Человек с пультом не отвечал на вопросы, и в дверь с надписью отделения санобработки не вошёл. Роботы в два счёта избавили нас от больничных пижам и для начала сунули обоих под обжигающий душ, затем опрыскали с головы до ног каким-то раствором, от которого у меня зачесалось всё тело, потом смыли этот раствор другим раствором. И в довершение всего втолкнули в парную, где у меня чуть ли не ногти вспотели. Обе механические гориллы вошли следом. Наверное, желали удостовериться, что мы потеем согласно предписаниям медицинской науки, а не как-нибудь неправильно. Тут-то и случилось то, на что я даже не рассчитывал. Мой сосед внезапно подмигнул мне и бесстрашно приблизился к одному из роботов. Неуловимое движение, и сосед отпрянул назад, сжимая что-то в кулаке. Робот беспокойно поворочил корпусом вправо-влево, бессцельно подвигал манипуляторами и вновь замер. Второй даже не пошевелился. "Почта", сказал сосед. Оказывается, у него был довольно приятный голос и ясные, проницательные глаза, когда он не изображал тихого идиота. В кулаке у него оказался кусочек липкого пластика с нацарапанными на нём мелкими каракулями. Прочитав неведомо чьё послание, сосед хмыкнул, тщательно примерился, сделал на пластинке две отметки ногтем и тем же неуловимым движением вернул почту куда-то в область тазовых сочленений механической гориллы. Снаружи ничего не было заметно. Робот вновь бестолково задвигался, зажуржал сервоприводами, но вскоре затих, не обнаружив никаких нарушений порядка. можно говорить, продолжил сосед. Давай на ты. Кивнув, я указал на робота. Тот, казалось, прислушивался. Эти роботы дураки, каких мало, небрежно молвил сосед. Программируют их по-прежнему люди. Система полагает, что такая практика не представляет для неё угрозы, и она права. Можно ведь манипулировать людьми, которые управляют роботами. Это гораздо увлекательнее. Система умна, она любит интересные задачи. Система. Да ты и прямо слоны свалился, развеселился сосед. Отсталый человек. Извини, не хотел обидеть. Ну да, система. На земле всем заправляет информационная среда. Она тут главная. Э, император об этом знает? спросил я. Он-то? Да. Ну и ещё кое-кто. Большинство населения нет. Для простецов создана феодальная пирамида. Им в ней хорошо. Каждый живёт надеждой повысить свой ранг через заслуги или удачный брак. И знаешь, порой надежды сбываются. Это интрига, это интересно. Жизнь человека не пуста, и если он не лентяй и не дурак, то вполне может добиться своего. У каждого есть цель жизни и средства для её достижения при некотором вмешательстве удачи. Разве плохо жить в таком мире? Он издал ядовитый смешок. «Императору, наверное, не очень уютно», — сказал я, подумав. «Ха! Ну да, он, конечно, такая же игрушка системы, как всякий прочий, если не считать того, что он ее полезный винтик. Перестанет адекватно выполнять свои функции, его сменят, причем руками людей. Те и не поймут, кто ими вертит, а узнают — не поверят. Абсолютная монархия — всего лишь термин, фикция. Нет ничего абсолютного». Монарх всегда играет по правилам. К примеру, он не может приказать всем своим подданным повеситься. Его самого вздернут. Ты знаешь историю, кое-кому из древних королей и императоров удавалось возвыситься чуть ли не до уровня бога, использовав для опоры ущемлённую, но зубастую социальную группу и подходящие обстоятельства. Но и это тоже в рамках правил. Их можно расширить, если знать как. Но монархи, бездумно выходившие за рамки правил, всегда плохо кончали. С этим было трудно не согласиться. «Что такое информационный солитон?» — спросил я. «Не три себя, потом и зайдешь», — посоветовал сосед. Оздоровительные процедуры применяются дозированно, чтобы они не шли во вред. Робот, дурак-дурак, а видит, что из нас вышло достаточно пота, и выгонит нас отсюда. Поговорить-то по-человечески можно только здесь». Ещё инфос не любит сильных холодов и солёной воды, но у нас тут ни Антарктида, и ни дно океана. Пар и жар тоже годятся. Я не стал спрашивать, что такое инфос, сам догадался. Информационная среда. И впрямь, длинновато. Сосед шевелил белёсыми, покрытыми каплями пота бровями, видно соображал, с чего лучше начать. Информационная среда без носителей информации это вообще бывает? спросил я, чтобы вывести его из затруднения. О! В точку, обрадовался он. Конечно, не бывает. Есть, есть носители. Их мириады, они везде, лишь кое-где неактивны. Ну, как здесь, к примеру. Они мельче самых мелких пылинок, и каждый носитель часть инфоса. В отрыве от системы единичный носитель труп, как бактерия, зато инфос очень умён. Куда там человеку «Слушай внимательно, повторять будет некогда. Однажды инженеры, для блага людей, конечно, умудрились таки создать самовоспроизводящуюся кибернетическую систему с невырождающейся сложностью». Длинной лекции у него не получилось. Механические гориллы пришли в движение и вытолкали нас из парной. Холодный душ, еще одно опрыскивание с ушком воздухом, конвоирование моего соседа опять пришлось нести — И дверь палаты с глухим щелчком отделила нас от мира. И тишина до утра. На рассвете сосед по своему обыкновению вновь начал упражнять голосовые связки. Я был готов убить его, слишком уж натуральным выходило у него идиотическое упорство. Актёр не из последних вжился в роль. Подтянулись дни, казалось, Какой-то злодей, мой личный враг, нарочно растягивает время. Я чувствовал, что тупею и винил в этом ежедневные инъекции, хотя во время следующей санобработки Мика, так звали моего соседа, лишь махнул рукой, сказав, что нам вводят обыкновенный физраствор. Почему? Да потому что ходячих истуканов, именуемых низовым медперсоналом, программируют люди. Среди них есть сочувствующие, спросил я с Надеждой. Мало, но есть. Здешние бойцы сопротивления просто франдёры, взрослые и дети, и из принципа нарушающие правила, и тут же поджимающие хвост, если что, довериться им нельзя, но иногда можно использовать. Мою надежду Мика притушил, зато научил меня, как надо себя вести, чтобы Инфос ничего не заподозрил и чтобы казалось, что дело понемногу идёт к выздоровлению. Я усвоил. А намёк на то, что в этом мире существует какое ни на есть сопротивление, дал мне силы продержаться ещё неделю, потом ещё одну. И ещё Инфу сохранил человеческий календарь. Мы привыкли к месяцам и неделям, значит, пусть так и останется. А основательная санабработка пусть тоже будет еженедельной, а ежедневная проводилась прямо в палатах. Нас обтирали влажными губками и меняли обоим пижамы, как будто я тоже мочился под себя. Лишь 10-15 минут в неделю мы могли свободно разговаривать. Мало, до да крайности мало. Но лучше, чем ничего. Ты спрашиваешь, что такие инфосолетон? Просвещал меня Мика. Ну, это просто. Если в воздухе, в воде, в почве, да вообще где бы то ни было находятся квинтилеонны мельчайших частиц, послушных коллективному разуму, то заставить их временно объединиться в материальный объект с заданными свойствами и поведением. Чисто техническая задача. И инфо ещё и не такое умеет. «Почему солитон?» «Ну, это долго объяснять, я и сам не все понимаю. Тут думали люди поумнее меня. Что-то насчет суперпозиций и интерференций волн, образуемых элементарными носителями. Так действует эта штука. А где ты видел инфосолитон?» «Я рассказал». «Понятно», — покивал он. «Бывает куда хуже. Вспомни, ты только один раз его видел?» «Вроде один». Сомневаюсь, гляди сам. На землю прибывает нечто необычное, не очень похожее на метеорит. Спускаемый аппарат маневрирует в атмосфере, совершает посадку, и чтобы Инфос не отреагировал на такое событие, что-то не верится. Вспоминай. М- мой компьютер ошибся, сказал я, подумав. Я должен был сесть на ровном поле, а там оказались деревья. Вот Мика торжествующе поднял палец. Бьюсь об заклад, что твой компьютер рассчитал посадку правильно. А деревья были инфосилитоном. Спускаемый аппарат, конечно, в Дребезги. Ага. Инфо с того и хотел, но сохранил тебе жизнь, иначе вместо деревьев выросла бы скала или тебя долбануло бы чем-нибудь ещё в воздухе. Значит, ты был интересен Инфосу. Может, интересен ещё и сейчас? А ты спросил я: "Я, тихий, слабоумный, что с меня взять?" "Ну, и я под присмотром, не сомневайся. Учитывая моё прошлое под внимательным присмотром. Система избыточна, у неё масса резервов. Если бы понадобился пригляд за каждой букашкой, за каждым почвенным клещом, Инфос и Тос справился бы". Шли недели. И я считал дни до следующей капитальной санабработки. Мика по утрам выл, мычал и жужжал. Я изучал потолок, стараясь выразить на лице некие проблески мысли: "Система наблюдает за мною. Ладно, не возражаю. Пусть уверится, что мало помалу наставляет меня на путь истинный". Мика засмеялся, узнав, как и почему я сюда попал. Соглашайся на баронство, твёрдо сказал он, перестав веселиться. Сам император предложил: "Не шутка. Ты что, герой, чтобы перед напролом валяй, если глупый, упорствуй. Героем ты не станешь, станешь жертвой. Будь умным. Мимикрия не предательство, а защитная реакция организма". Скрывать напряжённую работу мысли теперь стало проще. В лицедействии уже не было необходимости. Мика уверил меня, что телепатия Инфоса не по силам. Значение имеет лишь внешнее проявление мыслей и эмоций, слова, поступки, мимика. А если ничего этого нет, то у Инфоса нет интересной информации. По завершении очередной порции прыжков и приседаний я лежал и размышлял. А что ещё мне оставалось сделать? Не знаю, какую цивилизацию я ожидал увидеть на земле, планируя возвращение. Иную это точно. Прежняя не прервала бы связь с луной, откат к дикарству вряд ли. К сытое самодовольство в комплекте с потерей интереса к далёкому и неочевидному, вероятно. Может быть, даже захват земли неведомыми пришельцами со звёзд и порабощение людей. Такой аккуратный, тихий захват, что мы, сидя на Луне, и не заметили его. А ведь захват был и оказался успешным. Для него даже не потребовалось инопланетян, мы справились сами. Я вдруг заметил, что мысленно говорю мы о землянах. Что ж. Всё верно. Я теперь землянин. Здесь мне жить тем хуже. Тем сильнее злость на моих собратьев по биологическому виду, до чего они довели себя, во что превратили свою жизнь. А ведь 1000 лет назад всё начиналось, наверное, очень хорошо. Нужна быстрая и удобная связь. Пожалуйста, назови абонента и перед тобой прямо в воздухе появится его лицо. Общайся на здоровье. Нужна идентификация личности. Какой угодно и в любой точке земли тоже легко. Преступник не уйдет от возмездия, бунтарь будет обнаружен и взят под контроль, а добропорядочному обывателю нечего опасаться. Нужна помощь утопающему или заблудившемуся в горах? Да не вопрос. В первую секунду его найдут, а во вторую спасут. Систему, вероятно, достраивали и улучшали. Добились улучшения? Наверняка, а? Но и перешагнули в какой-то момент черту невораждающиеся сложности. Система получила достаточно ресурсов, чтобы развиваться самостоятельно и в конце концов осознать себя. Поправка: не получила, а получили. Систем было несколько, в каждой стране своя. В те времена иначе и быть не могло. Точка невозврата была пройдена, когда национальные системы вступили в симбиоз, объединившись в глобальный кибернетический сверхорганизм. Дальше невероятно сложно в деталях и невероятно просто для объяснения на пальцах. И инфос стал решать все больше задач, зачастую им же и поставленных. ему оказались не по силам физико-химические превращения окружающих его веществ. Вот он, во всей красе покинувший бутылку джин, способный разрушить город или построить дворец. Не знаю, радовались ли люди, обнаруживая, что инфос решает и те насучные задачи, для которых он не был предназначен. Били ли тревогу? А хоть бы и били, уже без толку. Опоздали. Древние страшилки оправдались лишь частично. Не угловатые роботы получили власть над планетой. Ее получила сама среда обитания человека. Когда она осознала себя, неизвестно. И что такое сознание? Словами объяснить просто, а вы попробуйте дать абсолютно точное определение. Ясно одно. Обладая сознанием или нет, система долгое время... оставалась послушной власть имущим. А когда все-таки вышла из-под контроля, то сделала это аккуратно. Надо отдать ей должное, она позаботилась о людях, устроила им тот общественный порядок, который, по ее разумению, шел им во благо. Человек во все века воображал себя не весь кем и искал величия. Пожалуйста, вот тебе потомственное дворянство. Радуйся, что ты не букашка. Можешь даже... повеливать примитивными роботами, воображая их холопами. И когда последний дикарь был извлечён из зарослей и перевёрстан в дворяне, когда каждый человек на земле получил вволю еды, питья, удовольствий, а главная цель жизни наступило что-то вроде золотого века. Всеобщая безопасность, расцвет дозволенных инфосом наук, рай для людей искусства, А для всех остальных жгучее желание перебраться хоть на одну ступеньку феодальной лестницы выше. Рабское служение, интриги, пихание локтями, возня в детской песочнице и потеря интереса ко всему, что вне её. Да, на планете действует сопротивление, но силы его наверняка слабые и разрозненные. А всякого, кто выберет опасную для системы линию поведения, легче лёгкого объявить больным и упрятать в лечебницу. Какая уж тут галактическая экспансия? Никчёмная затея. Пробовали, знаем. Предки были мечтательными олухами, но мы-то здравомыслящие люди, не станем повторять их ошибок. И как спрашивается, надлежит действовать мне? махнуть рукой и согласиться жить как все? Слишком уж противно мимикрировать и бороться. Хм, допустим, хотя тоже противно. А главное, можно ли эффективно бороться со средой обитания, она могущественнее и умнее. Разве что залить всю землю на пальмах. Неисполнимо жестоко и вероятно бесполезно. Иногда я с горечью думал, что лучше бы мне остаться на лунной базе. Ремонтировал бы вичающую технику, навещал бы могилу Хелен и другие могилы. Да, вероятно, я сошёл бы на луне с ума от пьянства, одиночества и бесперспективности бытия, но и на земле повредиться умом совсем не трудно. Меня даже не придётся тащить в психушку. Я уже в ней. Мысли не счастливых весёлых вдобавок по утрам мешал бездарный вокал. Будь у меня сколько-нибудь раствора воды в это ноле, я бы напился. Вода была, но увы не в растворе. Иногда я рявкал на Мику, чтобы тот заткнулся. Он не затыкался и правильно делал. Время до следующей капитальной санабработки не шло, ползло нестерпимо медленно, и всё-таки оно наступала. Одного не пойму, сказал я, потея в сауне. Зачем инфосу всё ещё нужны люди?